И уже совсем неожиданным был приход одной нашей старой знакомой. Как-то рано утром на территории лагеря задержали пожилую женщину. Когда ее спросили, что она в лесу делает, ответила, что мужа ищет. Кто такой? Как фамилия? Мий муж отвечает. Руководящий чоловик. Вин самому товарищу Орлову друг. Какой еще Орлов? Спрашивают ребята на заставе. Не знаем мы никакого Орлова, но Орленко. Такая осведомленность неведомой никому женщины показалась ребятам подозрительной. И Орленки никакого не знаем. Говорит толком, кого надо. Как фамилия мужа? Но чего вы, отвечает, дурью мучаетесь. Федорова мне нужно. Вин и мужа моего знает. Партийный ми муж. Секретный человек. Кличка его партийная, Серый. Посоветовавшись на заставе, Ребята решили, что везти ее ко мне так нельзя. Решили предварительно обыскать. Попросили снять полушубок. Она не захотела. Прикрикнули на нее. Она тоже за словом в карман не полезла. Ответила так, что ребята окончательно разозлились, стали с нее полушубок стягивать. Она заорала на весь лес. «Рятуйте, люди добрые! Грабят!» Не знаю, чем бы все это кончилось, но случилось так, что я находился недалеко от заставы. Услышал крик и пошел на заставу. Ко мне кинулась высокая, изможденная женщина. Обрадовалась, будто родного увидела. «Олексей Федорович! Вы ли это голубь?» «Да какие же вы стали солидны, представительны!» «Значит, то верно люди кажут, что вы тут за главного!» «Значит, то правда, что партизаны силу имеют!» «Подождите-ка, успокойтесь, я что-то не узнаю!» «Да ведь Кулько я!» «Мария Петровна Кулько!» «Помните, в Левках к нам заходили, мужа моего с собой забрали!» Она с тех пор переменилась ужасно. Лицо землистого цвета, руки костлявые, и только глаза по-прежнему светятся недобрым огоньком. Платье на ней драное и грязные, на ногах огромные мужские валенки». Ребята ей вернули полушубок. Она его поспешно надела и снова обратилась ко мне. «Разговор до вас есть, Алексей Федорович!» В моей землянке, разогревшись у печки и выпив махом полстакана спирта, Мария Петровна обратилась ко мне с такой весьма примечательной просьбой. «Верните мужа моего, Алексей Федорович! Дитки без статы нияк не могут, плачут!» Кушать нам нечего. Забрала все полицаи, гады прокляты. Ушла с дитками из левок. Просто сказать, сбежала. По людям ходим, кусок просим. Пожалейте, Алексей Федорович. Ведь четверо у мене диток. Я был огорошен. Ничего подобного не ждал. Хотел отшутиться и выгнать. Тем более, что не забыл характеристику, данную ей мужем. «Вредная баба! От нее любой подлости можно ждать!» Но меня разобрало любопытство. Захотелось узнать, как она до жизни такой дошла? Куда девались запасы, которые оставил ей тогда муж? «Такая ведь, — думал я, — ничем не погнушается. Из старости немцам будет служить, лишь бы имущество сберечь, а если удастся, так и приумножить». «Что значит вернуть? — ответил я спокойно. Вы же не глупая женщина, сами понимаете. Он большевик и выполняет свой долг. Никто его насильно не тащил. Работает он с нами потому, что таковы его убеждения. Таков долг перед партией и Родиной. То я знаю, что он сам за вами ушел. Он неразумный, як дитя. Так и до войны скажут в райкоме, иди работай в Собес. Идет. Ещё ничего в Собес, в ЗАГС его запихали и тоже послушался. Год в ЗАГСе руководил, зарплата маленькая, а пользы только что на свадьбу гулял. Зашёл в землянку по какому-то делу Дружинин. Кулько он знал, рассказывал я ему в своё время и о встрече в Левках. Мария Петровна не смутилась, поздоровалась с ним за руку. Я предложил ей перекусить, она приняла приглашение с радостью а когда поставили перед ней миску каши, да еще сверху положили кусок мяса и хлеба отрезали не жалея, и соль поставили в большой консервной банке, хоть жмень убери, лицо ее перекосилось, и она расплакалась. «Ой, Алексей Федорович!» сказала она дрожащим голосом, растирая на щеках слезы. «Не так я вас, когда вы приходили, понимала». «Не то думала, не затем гналась». «Ешьте, Мария Петровна», – сказал Дружинин. «Ешьте, не торопитесь, а потом расскажете подробно о жизни. Нам это очень интересно».